Американский адмирал флота Нимитс Честер Уильям. Годы жизни. 24 февраля 1885-20 февраля 1966 года. Честер Нимитс был самым выдающимся американским флотоводцем Второй мировой войны. Его умение хорошо работать с офицерами всех рангов и большой разносторонний опыт позволяли проводить боевые операции, приводившие к победам военный флот США, объединяющий различные подразделения. Честер Нимец родился 24 февраля 1885 года в городе Фредериксберг в штате Техас в семье иммигрантов, перебравшихся из Германии. В 1905 году Он закончил военно-морскую академию и был направлен на службу во флот. Молодой лейтенант довольно быстро пошел в гору и в 1912 году уже командовал Атлантической флотилией подводных лодок. В 1913 году он был направлен в Европу изучать немецкие и бельгийские дизельные двигатели. Когда началась Первая мировая война, Честер-Нимец был произведен в капитан-лейтенанты и стал помощником адмирала Робинсона, командующего подводным флотом. Атлантический флот США довольно успешно действовал против кайзеровских субмарин. По окончании Первой мировой войны немец продолжал плавать на подлодках. В 1920 году немец был переведен в Пёрл-Харбор в качестве инспектора по созданию новой базы подводного флота. Затем, в 1927 году, командование направило его на преподавательскую работу. Но в том же году Честер немец получил звание капитана. Следующие 8 лет он провел в море, командуя эсминцами. Наконец, в 1935 году, нимец перебрался в Вашингтон. Его назначили помощником начальника бюро навигации при командовании ВМФ США. Через три года он получил звание адмирала и стал начальником бюро. Он также являлся одним из создателей программы Корпуса резервной подготовки морских офицеров США в американских университетах. Работая в столице, адмирал довольно близко сошелся с Рузвельтом, который сразу после начала войны с Японией сделал его командующим Тихоокеанским флотом США, присвоив чин адмирала. На Тихоокеанском театре Ответственность за военные действия разделили двое командующих – немец и МакАртур. Благодаря дипломатическим способностям адмирала оба командующих хорошо сработались. Адмирал Нимец не считал нападение японцев на Гавайи трагедией. По его мнению, потери бы значительно возросли, если бы американские корабли были атакованы японцами в открытом океане. Позднее он признался. Слава богу, что наш флот 7 декабря был в Перл-Харборе. В планы японского командования входил захват Порт-Морсби в Новой Гвинее, чтобы отрезать Австралию от США. Американцы установили, что противник концентрирует силы в Рабауле, явно собираясь продвигаться на юг. В это время американские авианосцы были разбросаны по Тихому океану, выполняя различные задания. С одного из них по приказу Нимеца 18 апреля генерал Дуллит провел резкий налет морской авиации на Токио, приведя в состояние шока японское верховное командование. Несмотря на потери и неудачи в начальный период боевых действий на Тихоокеанском театре, американские войска продолжали сражаться и пытались добиться значительного преимущества над японцами. А перечень перл харбор Гуам. Уэйк, Филиппины только усиливал их желание одолеть японцев. В апреле 1942 года адмирал немец получил данные разведки о планировании командующим японским флотом адмиралом Ямамото крупной операции в районе Ар. Ему удалось узнать, что это Мидвей, а затем и дату нападения — 4 июня. Немец традиционно считал, что большие линейные корабли являются основой флота, но чтобы не сковывать маневренность более быстрых авианосцев, он приказал оперативной группе линкоров оставаться у западного побережья США. Авианосцы были единственным оружием, которое давало немецу шанс на победу у Медуэя. Все имеющиеся в его распоряжении корабли он разделил на две группы. Ядро первой оперативной группы составили «Энтерпрайз» и «Хорнет» а во вторую вошел Йорктаун, на флагштоке которого развивался вымпел адмирала Флетчера. Японцы превосходили флот Нимеца по численности, и адмирал понимал, что успех операции зависит от внезапности действий американских соединений. Все внимание адмирала было приковано к поиску главных сил противника. Утром 3 июня американские разведывательные самолеты — засекли транспортные соединения японцев, приближавшиеся к Атоллу. Вице-адмирал Нагумо, командовавший японским флотом, атаковал и добился значительного успеха. Однако 4 июня, во время переоборудования и заправки самолетов на японских авианосцах, на них обрушились пикирующие бомбардировщики Прайза. Пройдя незамеченными за облаками, они спикировали на незащищенные корабли И за три минуты подожгли три из четырех японских авианосцев. Вечером того же дня американские бомбы подорвали последний авианосец вице-адмирала Нагума, самолета которого успели вывести из строя Йорктаун. Нимец добился первой победы американцев в этой войне и первого поражения японского флота за 350 лет. В этом сражении японцы потеряли 4 из 9 авианосцев. Более 300 самолетов и многих лучших летчиков. Соединенные Штаты захватили инициативу и на протяжении трех последующих лет войны ни разу не выпустили ее из рук. Для захвата Австралии японцы начали строить на острове Гуадал-канал взлетно-посадочную полосу. Этот остров был прекрасным местом для создания аэродрома. В этом районе японское командование начало сооружение мощной авиабазы. Тем временем в штабе Нимица планировалась операция по захвату японской базы Рабаул. Теперь в оперативный план «Сторожевая башня» пришлось включить захват Гуадалканала, причем раньше, чем противник закончит строительство аэродрома. По плану «Захват Гуадалканала» должен был быть осуществлен силами десанта и поддержкой с моря. Вечером 7 августа 1942 года группа в составе трех авианосцев под командованием адмирала Флетчера подошла к южному берегу острова. Десантники во главе с контр Тернером выдвинулись на западный берег. Утром следующего дня, после артиллерийского обстрела, морская пехота высадилась на берег. Для японцев десант оказался полной неожиданностью, поэтому поначалу войска Тернера не встретили сопротивления. Японские строители бежали в джунгли, а горстка солдат и офицеров, попытавшихся остановить американцев, была быстро уничтожена. У северного побережья на маленьких островках события развивались менее благоприятно. Японцы закрепились в горах и не давали десанту продвинуться вглубь островков. Адмирал Ямамото считал, что немец высадил на острове небольшой десант и этим ограничился. Он сосредоточил весь флот Японии у острова Трук для того, чтобы направиться к Новой Гвинее. Отбить остров он приказал контрадмиралу адмиралу Танаке и десанту в количестве 900 человек, полагая, что этих сил будет достаточно. Но группа захвата была уничтожена сразу после высадки, и на помощь Танаки были посланы три авианосца под командованием адмирала Кондо. Американцы быстро сориентировались в изменившейся обстановке и сумели потопить один японский авианосец и сильно повредить крейсер Танаки. После этого японское командование обходило стороной район восточнее Соломоновых островов. В сентябре адмирал Кондо вновь подошел к острову, пытаясь выбить с него американцев но эта попытка также окончилась новым поражением. Японцы понесли огромные потери в живой силе. В октябре японский десант вновь попытался отбить остров силами, равными по численности американскому гарнизону острова. Немец приказал всеми силами удерживать остров. Командовал американскими войсками адмирал Хелси, который отличался решительными и агрессивными действиями. По его приказу утром 26 октября Американские бомбардировщики атаковали японские корабли. Им удалось сильно повредить авианосец «Дзуйхо», разрушив двумя тяжелыми авиабомбами его летную палубу. Японцы подожгли американский авианосец «Хорнет», а после второй атаки команде авианосца пришлось покинуть корабль. Самолеты были переведены на авианосец «Энтерпрайз». Гарнизон острова остался без воздушного прикрытия. Несмотря на это, защитники острова продолжали отбивать все атаки противника, не давая ему захватить аэродром. Потеряв большую часть солдат, японцы так и не смогли захватить остров. Понимая, что борьба за остров еще не закончена, немец приказал перебросить к нему значительные силы флота. Расчет оказался правильным, так как Ямомото в следующем месяце предпринял новую, последнюю попытку захватить Гуадал-канал. У Ямамото оставалось еще три авианосца. Дзуйкаку, Цуни и Хие против одного Энтерпрайза, который был поврежден. Но адмиралу Ямамото не рекомендовали задействовать в ноябрьском наступлении эти авианосцы, так как в результате последних сражений японская морская авиация понесла большие потери в самолетах. Это сражение стало сражением линкоров, эсминцев и крейсеров. Сражение началось 12 ноября. Корабли в упор расстреливали друг друга из главных калибров, и объятые пламенем уходили на дно вместе с командами, которые не успевали их покидать. Японскому конвою удалось прорваться к острову, но вовремя подошедший «Энтерпрайз» перетопил почти все транспорты противника, после чего продолжение военных действий утратило для японского командования всякий смысл. Борьба за остров продолжилась и в следующем году. В январе 1943 года американцы начали операцию по полному захвату острова и уничтожению частей японского десанта, которым удалось ранее высадиться на острове. Нимец хотел отрезать японцев от берега и, окружив в джунглях, полностью уничтожить. Но прорвавшиеся к острову японские эсминцы смогли эвакуировать с него 12 тысяч человек. В ходе борьбы за Гуадал-канал из 60 тысяч американских солдат около 2 тысяч были убиты и более 4 тысяч ранены. С японской стороны потери составили больше половины из 36 тысяч солдат, участвовавших в операциях по захвату острова. Битва за Гуадал-канал, спланированная и проведенная адмиралом Нимецом, стала поворотным пунктом в войне на Тихом океане. В ноябре 1943 года немец захватил острова Гилберта. В феврале 1944 года были освобождены от японцев Маршаловые острова, а в августе того же года – Марианские. В октябре 1944 года вместе с МакАртуром адмирал Нимец принимал участие в освобождении Филиппин. По натуре Честер Нимец был добродушным, приветливым человеком. Но это не мешало ему при необходимости проявить твердость и стать автором наиболее совершенной стратегии, которая когда-либо разрабатывалась в штабах американского флота. Война на Тихом океане была войной флотов, и немец смог выиграть ее у противника, превосходившего его по силе и выучке. В знак признания заслуг немеца правительство США присвоило ему чин пятизвездного адмирала флота. В начале 1945 года адмирал готовил операции по вторжению в Японию, но они так и не были осуществлены. После атомной бомбардировки в августе Япония капитулировала. 2 сентября на борту Миссури немец, как представитель США, подписал акт о капитуляции. После войны немец вернулся в США, и день его прибытия был отпразднован как День немца В течение двух следующих лет он руководил демобилизацией. Затем он стал одним из инициаторов разработок атомных подводных лодок и вскоре вышел в отставку. Он был советником президента по флоту. Он умер 20 февраля 1966 года и был похоронен на национальном кладбище в Сан-Франциско.